Глава пятая. Среда. От начала сумерек до двадцати часов сорока минут. Одна из самых глупых, самых неоправданных, но тем не менее самых распространенных сказок на свете — это сказка о том, что смерть в воде — это мирная, тихая и довольно приятная вещь. я с этим не согласен. Умирать такой смертью очень страшно. Я это знаю, потому что испытал на собственной шкуре. У меня было такое чувство, будто голова моя заполнена сжатым воздухом. Мои глаза и уши невыносимо болели, нос, рот и желудок были полны соленой морской воды, а в мои клокочущие легкие словно влился бензин, который только и ждал того, чтобы кто-нибудь чиркнул спичкой. И если я сейчас открою рот, чтобы избавиться от этой страшной боли в легких, то, возможно, это будет мой последний глоток воздуха. Может быть, потом и наступит мирная тишина, предвестник смерти. Проклятую дверь заклинила. При тех метаморфозах, которые претерпела машина, сперва упала на риф, а потом в море, Было бы удивительно, если бы дверцу не заклинило. Я толкал дверь плечом, тянул к себе, бил по ней кулаками, но она не поддавалась. Кровь бушевала и пела в моих ушах, грудь словно сдавил горящий обруч. Он так сдавил мои ребра, легкие, что, казалось, хотел выдавить из меня саму жизнь — Я уперся обеими ногами в приборную доску, схватился обеими руками за ручку двери и начал ее трясти с такой силой, на какую способен лишь человек, понявший, что смерть близка. Наконец дверь поддалась, и в мои легкие потек свежий воздух. Это была не наружная дверца, а дверь, ведущая в другой отсек, в котором образовалась воздушная пробка. Вода доходила мне почти до головы. Не обращая на это внимания, я жадно вдыхал свежий воздух, потом начал двигаться в заднюю часть вертолета. Тут вода достигала уровня груди. Я поднял руку вверх, чтобы определить, на какое время мне еще хватит воздуха. По моим расчетам, его должно было хватить минут на пятнадцать. Тогда я развернулся в левую сторону, глубоко вздохнул и двинулся вперед и вниз. Приблизительно в футах восьми от сиденья пилота находилась дверь для пассажиров. Может быть, мне удастся открыть и ее. Я быстро ее нашел. Вернее, не дверь, а то, что после нее осталось. Только дыру Если при ударе о скалы правую дверь вертолета заклинило, то левая просто отвалилась. Я снова проскользнул под водой в верхнюю часть фюзеляжа и опять сделал несколько жадных глотков воздуха, но теперь он уже не казался таким вкусным, как в первый раз. Убедившись, что смогу покинуть вертолет в любое время, я спешить не стал. Наверняка наверху Меня ждут парни с оружием в руках. А если говорить о качестве работы, которую им поручили, то его можно было охарактеризовать одним словом — «добротная». Эти парни все доводили до конца. Недоделанную работу они вообще не считали выполненной. Сюда они могли прибыть только на каком-то судне, и оно должно находиться где-то поблизости». А за то время, пока я находился под водой, оно, должно быть, подошло еще ближе и, по всей вероятности, даже встало на то место, где вертолет погрузился в воду. Я был убежден, что команда этого судна не сидит сейчас в кают-компании со стаканами виски в руках и не распространяется о своих успехах. В самое ближайшее время они наверняка осветят воду прожекторами или фонарями, чтобы убедиться, что никто из вертолета не вынырнул на поверхность. Интересно, что я расскажу дядюшке Артуру, если когда-нибудь вернусь на Фэркрест и снова свяжусь с ним. Нансвилл я уже потерял. Я был виноват в смерти Бейкера и Дельмонта. Я выдал тайну моей личности неизвестному врагу. И если это было еще не ясно, когда к нам на борт пожаловали таможенные чиновники, то, во всяком случае, это стало ясно теперь. Ко всему прочему, я был также виноват в гибели старшего лейтенанта Уильямса и самого вертолета, принадлежащего морским силам, Из сорока часов, данных мне дядюшкой Артуром, остались только двенадцать, да и эти двенадцать не были в моем распоряжении. Все это говорило о том, что если дядюшка Артур и не расправится со мной самолично, то все равно дни мои в качестве тайного агента сочтены. Как тайный агент я был конченый человек, и причем навсегда. С характеристиками, которые даст мне дядюшка Артур, меня не примут на работу даже в качестве детектива в самый захудалый отель. Так что теперь не имело смысла ломать себе голову над тем, что именно думал обо мне дядюшка Артур. Бейкер, Дальмонт и Уильямс были мертвы. Это было тяжелейшей виной, и за эту вину я должен был платить. Да и все дело не находилось уже больше только в руках дядюшки Артура. А с другой стороны, во всей стране вряд ли нашелся хотя бы один бухгалтер, который смог бы решить, каким образом я могу выплатить свой долг. Все это было ясно как божий день, и только дурак мог начать оспаривать эту очевидность. Я задал себе вопрос, сколько времени люди наверху будут выжидать. А в том, что они были над моей головой или где-нибудь поблизости, я был уверен на сто процентов. Внезапно я почувствовал сухой соленый привкус во рту, который не имел ничего общего с воздухом, который становился все тяжелее и тяжелее. Воздух наверняка стал более тяжелым, но, как известно, человек может удивительно долго дышать, плохим воздухом. В нем пока было достаточно кислорода, чтобы я мог продержаться еще несколько минут. Но вопрос-то не в том, сколько времени они там будут выжидать. Вопрос в том, сколько времени смогу здесь продержаться я. Или, быть может, я и так уже слишком долго тянул Я почувствовал, как во мне начинает подниматься паника, а в горле застрял комок, но я должен был сделать над собой известные усилия и судорожно в очередной раз вздохнуть.